Неужели во всем колхозе нет другого подходящего человека? Все больше народу подключались к дебатам, поднимая градус всеобщего возмущения. В этот момент резко и со скрипом открылась дверь. Сначала вошел Игодецкий, но было очевидно, что рядом с ним кто-то еще, кого он так настырно пытается затащить внутрь. Появился, не запарился, тут же вставил околко и замечание одна из доярок.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 собравшихся колхозников и остановился возле окна. Егогедский тут же уловил его намерение, поэтому в ту же секунду с громким возгласом лови вора Митя бросился следом. Но усатый не растерялся, он наоборот воспользовался удобным моментом и отталкивая сидящих наблюдателей бросился к дверям. Его рука уже тянулась к ручке, как вдруг дверь открылась и хорошенько врезала.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 Митю и Годецкого. К своим обязанностям Комсорг приступил сразу. Вначале возникали небольшие трудности, но Мите легко их преодолел. За эти месяцы я ни разу не слышал, чтобы о нем плохо отзывались. Намород чаще удивлялись, что из проблемного шутника получился такой ответственный человек. Ну а активный он у нас всегда был.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 И вот один из них от молодого сценариста очень приглянулся товарищу Ростоцкому, и они еще в прошлом году начали вести над ним совместную работу. Интересно, Ростоцкий Станислав Иосифович уже в это время был именитым режиссером. Буквально недавно, в семьдесят втором году, вышел его фильм о «Зоре здесь тихий», да и «Доживем до понедельника» тоже вышел не так уж давно.